Глава одиннадцатая. «Зина, а что было потом? Пьетро вернулся?» — спросила я, поставив кофейник на плиту. «Я читала дневник почти всю ночь, а потом так и не смогла уснуть». Нет, не вернулся. Через месяц после его отъезда Кастанца поняла, что беременна, и написала ему. Как она говорила, Пьетро обещал приехать, чтобы познакомиться с дочерью, но так и не приехал. Он только прислал Костанце свое произведение, которое сочинил в честь рождения дочери, а потом просто умыл руки. Зина замолчала, вздохнула и поднялась, чтобы достать кофейные чашки. Блаженный человек. Даже много лет спустя Костанце злилась, вспоминая о нем. Она никак не могла ему простить, что ради Сантина он был готов на все, а для ее девочки только прислал это сочинение. Несколько нот, которые набросал в свободное время, пока сидел без дела здесь, в Неаполе. По крайней мере, тетя так говорила. Как это несколько нот? Почему же тогда Костанца писала дочери, чтобы она приехала в Неаполь и забрала эту партитуру? Откуда мне знать? И почему Костанца с малышкой сама не поехала к нему в Америку? Не унималась я. Ах, не спрашивай. Я вообще не понимаю, как жена может жить вдали от мужа, да еще по своей воле. Но Костанца была не такой, как все. Когда Пьетро уехал, она сразу приняла предложение о работе в Сан-Карло. Сначала была помощницей костюмера, а потом начала сама создавать костюмы, которые ценились все больше и больше, так что со временем она стала заведующей театральной мастерской и главным художником по костюмам. «Невероятно! Моя прабабушка была художником по костюмам в Сан-Карло!» У меня голова шла кругом от эмоций. У кастанцы была богатая фантазия. Ее модели для театра были очень оригинальны, как и те, что она позже создавала уже для собственного ателье. Она говорила, что так много работает ради будущего дочери. Но мне кажется, ей просто нравилось этим заниматься. Постепенно работа стала самой важной частью ее жизни. А Пьетро так и не создал свой оркестр, как мечтал. Насколько мне известно, нет. Он руководил оркестрами разных ассоциаций, разъезжал по гастролям. По словам Костанцы, у него не было предпринимательской жилки, а это необходимо в таком деле, как собственный оркестр. Значит, ты больше ничего не знаешь о произведении, которое он написал для дочери? Уверена, партитура где-то тут. Я ведь ничего не выбрасывала, но где именно она лежит, не помню. «Стало быть, партитуры здесь, в этой квартире. Сама не зная почему, я изобразила безразличие и сменила тему. Костанцы Пьетра так больше никогда и не увиделись? Нет. Было время, когда он как будто и в самом деле собирался приехать, но началась война, и ему пришлось очень нелегко. Впрочем, думаю, он хотел оформить развод или в лучшем случае познакомиться с дочерью. Наверняка за столько лет у него появилась другая женщина, и кто знает, может, даже другие дети но я никогда не обсуждала свои предположения с Костанцей. она? Нашла себе другого мужчину? Судя по тому, что ты мне рассказывала, она была очень привлекательной женщиной? Конечно, у нее кто-то был. Я припоминаю одного мужчину, может быть, даже нескольких. Но тогда о подобных вещах не говорили. К тому же я ведь племянница, разве тётя могла подавать мне дурной пример? Как бы то ни было, а она оставалась замужней женщиной? Это сейчас по телевизору во всех подробностях рассказывают, кто, кому и с кем изменяет, так что сам чёрт ногу сломит. А Роза, моя бабушка, что произошло между ней и Костанцей? Я настолько увлеклась запутанной историей Костанцы, что упустила из вида этот важный момент. Роза ушла из дома и уехала из Неаполя. Она мечтала построить жизнь в другом месте. Этот ответ показался мне туманным. «Но Зина, моя бабушка, всегда говорила, что ее родители умерли. Она будто вычеркнула их из своей жизни. Почему?» «Она считала, что мать совершила много ошибок и не смогла простить ее», — ответила Зина. «Обвиняла кастанцу в том, что она оставила дочь без отца, что не отвезла ее в Нью-Йорк и не познакомила с ним. Не позволила ей самой поехать к нему, когда она достигла совершеннолетия». Роза была обижена и на мать за то, что она не последовала за отцом, и на отца за то, что он не вернулся в Италию. По крайней мере, так она говорила. Но я считаю, что мать и дочь не должны разрывать отношения вот таким образом, что бы ни случилось. Зина умолкла, погрузившись в воспоминания. Однажды, когда Кастанца была уже в годах, она сказала мне. «Знаешь, Зина, думаю, я совершила много ошибок в своей жизни. Если бы не ты, у меня не было бы ни одного родного человека. Будто такая у меня судьба — всегда быть одинокой. Я вспомнила, что бабушка Роза часто повторяла. За ошибки нужно платить. Правда, я никогда не понимала, имеет ли она в виду себя или других людей. Зина заметно расчувствовалась. Чтобы скрыть волнение, она встала и вышла, якобы в туалет. Антоньетта, которая все это время молча слушала наш разговор, проводила ее и быстро возвратилась на кухню. «Кастанца была плохим человеком», — сказала она. «Уж поверьте. Она никого не любила, даже родную дочь. Я живу здесь уже 60 лет и видела, как эта старуха обращалась с сеньорой Зиной. Требовала, чтобы бедняжка выполняла любую ее прихоть. Кастанца была точно карабинер». Заставила сеньору Зину бросить преподавание и помогать ей в ателье. Ужасная была эгоистка. В жизни не слышала от нее доброго слова. Никогда никого не приласкает, не обнимет. «Да что ты такое говоришь, Антоньетта?» — гневно воскликнула Зина. «Что ты можешь знать? Ведь ты пришла сюда, когда она уже была стара». Мы не заметили, как она вернулась. «Бедная девочка в шестнадцать лет обнаружила отца в луже крови». Что ты можешь знать о чувствах человека, пережившего такую трагедию? А потом землетрясение, из-за которого она потеряла всю семью. Потом муж, для которого была музыка важнее, чем она. Кастанца была для меня как мать. Иди-ка лучше за продуктами, займись делом и купи анчоусы. Хочу жареных анчоусов». «Чего? Жареных анчоусов? Ну, как знаете?» С этими словами Антонетта посмотрела на меня, будто говоря, «Вот и пойми ее». И вышла. Зина села, бормоча что-то сквозь зубы. Кое-как успокоившись, она, будто сожалея случившимся, взяла мои руки в свои и мягко произнесла. «Прости, дорогая, мне очень жаль. Не стоило так кричать. Не беспокойся, все в порядке. Просто я не выношу, когда тети говорят плохо. Да, Костанца была не из тех, кто станет тебя целовать и тискать. Но она взяла меня к себе, когда моя мать умерла». Она оставила мне все, что у нее было, беспокоилась о моем будущем, научила меня шить, нашла мне хорошего жениха и выдала замуж. Вот что она для меня сделала. Разве ты не сама выбрала себе мужа? О нет, я была глупенькой, застенчивой девушкой. Моей единственной любовью был английский солдат, с которым я познакомилась во время войны. Его звали Билл. Он говорил, что любит меня, обещал жениться. Но тетя Кастанца сумела меня образумить. Она не хотела, чтобы я жила вдали от мужа, как она сама». Зина вздохнула, как часто вздыхают старики, вспоминая облом. «Ну, хватит об этом. Мне хотелось бы посмотреть, как ты поешь на сцене в красивом платье и все такое. Ты будешь очень хороша с твоими волосами в свете прожекторов. Тебе ведь сделают прическу и макияж». Зина давай сначала посмотрим как пройдет прослушивание, и если меня примут в трупу, то лучшие места за тобой ты довольна ответила я и обняла ее в этом доме не хватает молодости и детского смеха. я привыкла к шуму еще когда работала в школе мне это было в радость, а вот некоторые учителя вечно кричали и терпеть не могли детей, а я нет я и сама чувствовала себя ребенком рядом с детьми. Я решила воздержаться от дальнейших расспросов, заметив, что Зина слишком взволнована. «Давай продолжим позже. Сейчас мне надо идти, у меня встреча», — солгала я. Я позвонила Есике, и она предложила встретиться в музее Каппадимонте, где у нее была экскурсия с немецкими туристами. Мы расположились в парке на солнышке и стали обсуждать историю Кастанцы. «Как думаешь, она любила мужа? Ведь в дневнике она ничего об этом не пишет. Дирижер — это так романтично!» «Я бы точно в такого влюбилась», — заявила Есика и залилась своим громким смехом. «Даже не знаю». Зина сказала, что, узнав о смерти мужа, Костанца не проронила ни слезинки. Она просто закрылась в своей комнате и не выходила несколько дней, не хотела никого видеть. «Ну, в этом нет ничего странного. Ведь она столько пережила, что плакать из-за мужчины, который бросил ее с ребенком, было бы уже слишком. С какой стати?» но в письме Розе она утверждает, что они любили друг друга. Думаю, так оно и было. Но если она его любила, то почему не поехала к нему? Она была еще молодой и смелой женщиной, так почему же не сделала этого? А ты бы бросила все, чего добилась с таким трудом? Любимую работу, место, где тебя ценят. Чего ради ей было возвращаться в Нью-Йорк? Кем бы она там была? Заметила Есика взволнованно. Ведь в Неаполе она не только нашла себя но и создала новую Кастанцу, чтобы выжить. Есика вздохнула и добавила задумчиво. Уж я-то понимаю, что это значит. Ты права. Похоже, Зина или сама Кастанца о многом умалчивали или намеренно искажали какие-то факты. Иногда мы скрываем правду от самих себя. Что уж говорить о других. Кроме того, не забывай, как бы мы ни старались восстановить события-факты, миром правит чувства и эмоции. А они непостижимы. Понять чувства умом невозможно.